Часть вторая. Богословские споры в ранней христианской церкви. Весьма вероятно, что мы встретим типовую противоположность в истории ересей и расколов, происходящих в столь богатой спорами церкви ранних христиан. Эбиониты, или иудействующие христиане, быть может, тождественные с первыми христианами вообще, веровали в исключительно человеческую природу Христа, и считали его сыном Марии и Иосифа, получившим лишь последствия посвящения через Духа Святого. В этом вопросе эбиониты являются по отношению к докетам представителями противоположной крайности, и эта противоположность продолжала действовать еще долгое время спустя. Около 320 года нашей эры вместе с арианской ересью вновь появилась та же борьба противоположностей, хотя и в измененной форме, а именно — Более ожесточенное в церковно-политическом отношении, но более мягкое по содержанию. Арий отрицал предложенную церковью формулу «равный отцу» и утверждал «сходный с отцом». При более внимательном исследовании истории великого арианского спора о гомузии и гоммойузии, единосущие и подобосущие Христа с Богом, мы увидим, что узия носит отпечаток более чувственный, более доступный человеческому чувству, в противоположность к чисто умозрительной и абстрактной точке зрения гомоузии. То же самое можно, как нам кажется, сказать и о возмущении монофизитов, утверждавших абсолютное единство естества Христова против диофизитской формулы, постановленной на Халкидонском Вселенском соборе. Диофизиты утверждали неделимую целость двух естеств в Иисусе, а именно слияние человеческого и божественного естества. Это возмущение монофизитов, опять-таки, противопоставляет две точки зрения. Абстрактную и непредставляемую, с одной стороны, и чувственно-естественную, выраженную диофизитской формулой, с другой Вместе с тем нас поражает, что как в арианском движении, так и в споре между монофизитами и диофизитами тонкий догматический вопрос играл первенствующую роль лишь для тех умов, которые первоначально занялись этой проблемой, но отнюдь не для большой массы, которая завладела догматическим спором и использовала его в своих партийных интересах. Столь тонкий вопрос и в те времена не мог быть двигательной силой для народных масс. Массами двигали проблемы и претензии – относящиеся к политической власти, ничего общего не имевшие с богословским разногласием. Если развлечение типов тут и имеет какое-либо значение, то лишь постольку, поскольку оно создавало различные пароли, налагавшие на грубые инстинкты толпы красивые этикетки. Но это отнюдь не уничтожает того факта, что для тех, кто разжег этот спор, вопрос о гомоузии и гоммойузии играл серьезную роль. И это потому, что за этим спором скрывалась как историческая, так и психологическая противоположность, а именно противоположность между верованием эбионитов Христа как чистого человека с относительной кажущейся божественностью и верованием докетов в чистого Бога Христа, обладающего лишь видимостью плоти. А под этим слоем мы находим еще более глубокий и великий психологический раскол, а именно – Одна сторона утверждает, что главная ценность и главное значение заключается в чувственно воспринимаемом, субъектом чего, хотя и не всегда, является человеческое и личностное или, по крайней мере, всегда спроецированное человеческое ощущение. Другая сторона стоит на том, что главная ценность заключается в абстрактном и внечеловеческом нечеловеческом, коего субъект есть функция — то есть объективный естественный процесс, протекающий в безличной закономерности, по ту сторону человеческих ощущений и даже как их основа. Первая точка зрения жертвует единичной функцией в пользу функционального комплекса, который представлен человеком как таковым. Вторая жертвует человеком, то есть неизбежным носителем комплекса, в пользу единичной функции. При этом каждый из точек зрения отрицает то, в чем другая усматривает главную ценность. Чем решительнее представители обеих партий отождествляются со своей точкой зрения, тем более они стараются быть, может, с наилучшими намерениями взаимно навязать друг другу свое мнение, неизбежно насилуя при этом главную ценность другого.